Глава 21. Бет. Узнав о кончине Брайана, Бет понимает, что колокол прозвонил и по ней. Она выходит из полицейского участка, возвращается в номер гостиницы, окна которого глядят на шумную улицу Ревали, и там, сотрясаемая спазмами, начинает задыхаться, вращая глазами. Это самый доподлинный приступ астмы. Первый со времен декатура той далекой пасхи желтого платьица, подвала, пропахшего плесенью. И сколько бы она ни трясла свой ингалятор, дыхание никак не восстанавливается. Если бы не юный полицейский, который проводил ее от участка до самого номера, потому что Бет пышностью телосложения и волосами, крашенными хной, смутно напоминала его мать, и, увидев, что приступ нарастает, проявил достаточное присутствие духа, вызвал по мобильнику скорую, Бет, возможно, отошла бы ко мне в тот же день. Однако у меня были другие дела на ее счет. Нет, мне с моей неподражаемой склонностью к произволу вздумалось сорвать этот цветок необычайно бережно и с особой сноровкой. Итак, много лет спустя, став шарообразной, Дородной, тучной, бойкой и невообразимо престарелой особой, имеющей семерых внуков, двоих от Ванессы и пятерых от Джордана, и семнадцать правнуков, обойдемся без подробностей, которых она любит с улыбками и подмигиваниями угощать добрыми советами и старыми байками двадцатого века. Бет однажды вечером уляжется в кровать в прелестной маленькой гостинице в Штат Массачусетс, заботливо выбранные Ванессы для их совместного отдыха, и примется за чтение второго тома исповеди Жан-Жак Руссо. Погасив лампу у изголовья, сонная и довольная, она глубоко вздохнет. Это и будет миг, избранный мною, чтобы явиться и погасить ее самое. Моя рука, как нож в масло, пройдет сквозь ее сиреневую ночную сорочку, сквозь вялую морщинистую кожу, объемистый бюст и кости грудной клетки, чтобы овладеть сердцем. Бет легонько вскрикнет от удивления, ее сердце взволнуется на миг, встрепенется три-четыре раза, да и затихнет. И никто иной, как Ванесса, зайдя на завтра поутру посмотреть, проснулась ли мама, Нежно закроет навсегда ее большие голубые глаза.